от автора светит месяц ночь ясна, чарка выпита до дна теркин теркин в самом деле час настал войне отбой и как будто устарели тотчас обам и с тобой и как будто оглушенный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 По дорогам, где пришлось, Без отлучки от колес, В дождь укрывший с плащ палаткой, или зубами сняв перчатку, На ветру в лютой мороз Заносил в свою тетрадку Строки, жившие в разброс. Я мечтала о сущем чуде, Чтобы от выдумки моей На войне живущим людям Было, может быть, теплей.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 право и не гордый человек ни на чью иную славу не сменю того век повесть памятной годины эту книгу про бойца я и начал середины и закончил без конца с мыслью может дерзновенный посвятить любимый труд павших памяти священной Всем друзьям поры военный, Всем сердцам, чей дорог суд. 1941-1945 годы Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2006 году. читал Вячеслав Герасимов